Глава 14. Влюбленные. Обмороки, вызванные радостью, никогда не бывают ни чрезмерно долгими, ни чрезмерно опасными. Правда, есть свидетельства, что они приводили иной раз к смертельному исходу, но такие случаи чрезвычайно редки. Поэтому Диана весьма скоро открыла глаза и обнаружила, что находятся в объятиях Бюсси, ибо Бюсси не пожелал уступить госпоже де Санлюк привилегию встретить первый взгляд Дианы. "О", прошептала она, приходя в себя. "О, это ужасно, граф, появиться так внезапно". Бюсси ожидал других слов. И кто знает, мужчины так требовательны, кто знает, повторяем мы. Быть может, он ждал вовсе не слов, а чего-то другого? Он ни один раз присутствовавший при возвращении к жизни после обмороков или беспамятства. Однако Диана не только ограничилась этими словами, но более того, она мягко освободилась из плена рук Дебюсси и отступила к подруге, которая поначалу отошла была из деликатности на несколько шагов в сторону под деревья, но потом прелестное зрелище примирения двух любящих разбудило в ней свойственное женщинам любопытство и она потихоньку вернулась назад. Не для того, чтобы принять участие в разговоре, но чтобы быть достаточно близко от разговаривающих и ничего не упустить. «Так вот, значит, как вы меня встречаете, сударыня», сказал Бюсси. «Ах», — сказала Диана, — «это в самом деле очень мило, очень трогательно, господин де Бюсси, то, что вы сделали, но...» — О, бога ради, не надо никаких «но», — вздохнул Бюсси, снова опускаясь на колени. «Нет, — Нет-нет, только не так, не на коленях, господин де Бюсси. — О, позвольте мне молить вас на коленях, — сказал граф, сложив ладони. — Я так давно мечтал о месте у ваших ног. — Возможно, но чтобы занять его, вы перебрались через стену. Это не подобает знатному сеньору, и более того... — Весьма неосторожно для человека, который печется о моей чести. — Почему? — А если бы вас случайно заметили? — Кто бы меня заметил? — Да наши охотники. Они всего четверть часа тому назад проскакали тут по лесу мимо стены. О-о-о! Успокойтесь, сударыня. Я слишком старательно прячусь, чтобы меня смогли заметить. — Он прячется! Ах — Ах! — воскликнула Жанна. Это совсем как в романе. Расскажите нам, как вы прячетесь, господин де Бюсси. Во-первых, если я не присоединился к вам по дороге, то не по своей вине. Я поехал одним путем, вы другим. Вы прибыли через Рамбуйе, я через Шартер. Во-вторых, слушайте и судите, влюблен ли в вас бедный Бюсси. Я не решился присоединиться к вам, хотя не сомневался, что смог бы это сделать. Я прекрасно знал, что жарнак отнюдь не влюблен, и что это достойное животное без особого восторга относится к возвращению в Меридор. Ваш отец тоже не имел никаких оснований торопиться, ведь вы были возле него. Но я хотел встретиться с вами не в присутствии вашего батюшки и не в обществе ваших людей, потому что я гораздо больше беспокоюсь о том, чтобы не нанести урон вашей чести, чем вы думаете. Я ехал не торопясь, игры с ручку моего хлыста. Да, ручка хлыста была моей обычной пищей в эти дни. Бедный мальчик, сказала Жанна. Оно и видно, погляди, как он похудел. Наконец вы прибыли, продолжал Бюсси. Я снял квартиру в предместье города и видел, спрятавшись за ставнями, как вы проехали мимо. О. «Боже мой! Вы живете в Анжере под своим именем?» — спросила Диана. «За кого вы меня принимаете?» — сказал, улыбаясь Дебюсси. «Конечно, нет. Я странствующий купец. Поглядите на этот светло-коричневый камзол. В нем меня не очень-то узнаешь. Такой цвет любят суконщики и мастера золотых и серебряных дел. Ну а кроме того...» У меня весьма озабоченный и занятой вид, и я вполне могу сойти за аптекаря, разыскивающего целебные травы. Короче говоря, меня еще не заметили. Бюсси, красавец Бюсси, два дня к ряду находится в провинциальном городишке, и его не заметили? При дворе этому никогда не поверят». «Продолжайте, граф», — сказала Диана краснея. Как вы добрались из Анжера сюда? У меня два чистокровных скакуна. Я сажусь на одного из них и шагом выезжаю из города, то и дело останавливаясь, чтобы поглазеть на объявления и вывески. Но стоит не очутиться вдали от чужих взглядов, я тотчас же пускаю коня в галоп, И за двадцать минут он покрывает три с половиной лье между городом и замком, оказавшись в Маридорском лесу. Я определяю сторону света и нахожу стену парка. Но она длинная и даже очень, ведь парк большой. Вчера я исследовал эту стену больше, чем четыре часа. Взбирался на нее то там, то здесь, все надеясь увидеть вас. И, наконец, к вечеру, когда я уже почти отчаялся, я вас увидел. Вы шли к дому. Позади вас прыгали две большие собаки барона. Они пытались схватить молодую куропатку которую госпожа де Сен люк держала в высоко поднятой руке. Потом вы скрылись из виду. Я спрыгнул в парк, прибежал сюда, где мы сейчас, увидел, что трава и мох здесь сильно примяты, и решил, что, вполне возможно, это ваше излюбленное место. Тут так приятно в жару. Чтобы узнать это место, я надломил ветки, как делают на охоте и, вздыхая, что для меня всегда ужасно мучительно, с непривычки прервала с улыбкой Жанна. Вполне возможно, сударыня. И так вздыхая, что для меня, повторяю всегда ужасно мучительно, я поскакал к городу. Я был очень утомлен. Кроме того, взбираясь на деревья, я разорвал мой светло-коричневый камзол. И однако, несмотря на прорехи в камзоле, несмотря на боль в груди, Я был счастлив. Я видел вас. — По-моему, это восхитительный рассказ, — сказала Жанна. — Вы преодолели ужасные препятствия. Это прекрасно и героично. Но я боюсь взбираться на деревья, и, окажись я на вашем месте, я поберегла бы свой камзол и особенно свои прекрасные белые руки. Посмотрите, в каком ужасном состоянии ваши. Все исцарапаны колючками. — Верно. Но тогда я не увидел бы ту, которую искал. — Вот уж нет. Я бы увидела ее и нагляделась бы побольше вашего и на Диану де Моридор, и даже на госпожу де Сен-Люк. — А что бы вы сделали для этого? — с живостью спросил Бюсси. — Явилась бы прямо к подъемному мосту Моридорского замка и вошла в замок. Господин барон сжал бы меня в своих объятиях. Госпожа де Монсоро садила бы меня рядом с собой за стол. Господин де Сен-Люк осыпал бы меня знаками внимания. Госпожа де Сен-Люк составляла бы со мной анаграммы. Это был бы самый простой в мире способ. Правда, самые простые в мире способы никогда не приходят на ум влюбленным». Бюсси улыбнулся, бросил взгляд в сторону Дианы и покачал головой. «Ну нет», — сказал он. «Нет, то, что сделали бы вы, годится для всех, но не для меня». Диана залилась краской, словно ребенок, и в глазах обоих появилось одно и то же выражение, а на устах одна и та же улыбка. «Вот так-так», — сказала Жанна. «По всему выходит, что я ничего больше не понимаю в хороших манерах». «Нет», — сказал Бюсси, отрицательно покачав головой. — Нет, я не мог явиться в замок. Графиня замужем, и господин барон несет обязательства перед своим зятем, каким бы он ни был, строго следить за его женой. — Что ж, — сказала Жанна, — вот я и получила урок благородства. Примите мою признательность, господин де Бюсси. Я действительно его заслужила. Это меня отучит вмешиваться в дела безумцев. — Безумцев? переспросила Диана. «Безумцев или влюбленных?» ответила госпожа де Санлюк, И поэтому она поцеловала подругу в лоб, сделала реверанс Бюсси и убежала. Диана пыталась была остановить Жанну за руку, но Бюсси завладел другой рукой Дианы, и молодой женщине, столь крепко удерживаемой своим возлюбленным, пришлось решиться и отпустить подругу. Итак, Бюсси и Диана остались одни. Диана, бросив взгляд вслед госпоже Десен-Люк, которая шла, срывая по пути цветы, покраснела и снова опустилась на траву. Бюсси улегся к ее ногам. — Я поступил как должно, не правда ли, сударыня? Вы меня одобряете? — Не стану лукавить, — ответила Диана. К тому же вам известны мои мысли. Да, я одобряю вас. Но на этом кончается моя снисходительность. Стремиться к вам, призывать вас, как я это делала только что, было безумием с моей стороны, грехом. Бог мой, что вы такое говорите, Диана? Увы, граф, я говорю правду. Я имею право делать несчастным господина де Монсоро, который сам довел меня до такой крайности, но я располагаю этим правом только до тех пор, пока воздерживаюсь от того, чтобы осчастливить другого. Я могу отказать графу в моем обществе моей улыбки, моей любви, но если я одарю этими милостями другого, я ограблю того, кто, вопреки моему желанию, является моим господином». Бюсси терпеливо выслушал это нравоучение весьма смягченная, впрочем, прелестью Дианы и ее кротким тоном. «Сейчас моя очередь, не так ли?» — спросил он. «Говорите», — ответила Диана. «Со всей откровенностью?» «Говорите». «Ну так вот, в том, что вы мне сказали, сударыня, нет ни одного слова, сказанного от сердца». «Почему?» «Наберитесь терпения и выслушайте меня, сударыня» ведь я слушал вас терпеливо. Вы засыпали меня софизмами. Диана сделала протестующее движение. «Общие места морали», — продолжал Бюсси, — «ни что иное, как софизмы, когда они оторваны от реальности. В обмен на ваши софизмы, сударыня, я преподнесу вам истину. Некий мужчина является вашим господином, говорите вы». Но разве вы сами выбрали себе этого мужчину? Нет, его навязали вам роковые обстоятельства, и вы подчинились им. Вопрос состоит в том, собираетесь ли вы страдать всю жизнь от этого подлого принуждения. Если нет, то я могу вас от него освободить. Диана открыла рот, чтобы заговорить, но Бюсси остановил ее жестом. «О, я знаю, что вы мне ответите». — сказал он. — Вы мне ответите, что если я вызову господина де Монсоро на дуэль и убью его, мне больше не видать вас. Пусть так, пусть, разлученный с вами, я умру от горя, но зато вы будете жить свободной. Вы сможете сделать счастливым достойного человека, и он, исполненный радости, благословит когда-нибудь мое имя и скажет «Спасибо, Бюси, Спасибо! Ты освободил нас от этого мерзкого Монсоро!» «Да и вы сами, Диана, вы, которая не осмелилась бы поблагодарить меня живого, поблагодарите меня умершего!» Молодая женщина схватила руку графа и нежно сжала ее. «Вы еще не умоляли, Бюси, сказала она, — а уже угрожаете. Угрожать вам? О, Господь слышит меня и знает мои намерения. Я беззаветно люблю вас, Диана» и никогда не поступлю так, как поступил бы другой на моем месте. Я знаю, что и вы меня любите. Боже мой, только не отрицайте этого, иначе вы приравняете себя к тем пошлым людям, у коих слово расходится с делом. Я знаю, что любите. Вы сами мне в этом открылись. И еще, любовь, подобная моей, сияет, как солнце» и оживляет все сердца, к которым она прикасается. Поэтому я не буду умолять вас. Я не предоставлю отчаянию изничтожить меня. Нет, я встану на колени у ваших ног, который готов целовать, и скажу вам, положа правую руку на сердце. Оно ни разу не солгало ни по расчету, ни из-за страха. Я скажу вам, Диана, я люблю вас и буду любить всю жизнь». «Диана, клянусь перед лицом неба, я умру за вас! Умру, обожая вас!» «Если вы мне снова скажете, уходите, не похищайте счастье, принадлежащего другому, я поднимусь без вздоха, без возражения, поднимусь с этого места, где я, несмотря на все, чувствую себя таким счастливым и, низко поклонившись вам, подумаю, эта женщина меня не любит, эта женщина не полюбит меня никогда» а затем я уйду, и вы больше меня никогда не увидите. Но так как моя преданность вам превосходит даже мою любовь, так как желание видеть вас счастливой сохранится во мне, даже когда я уверюсь, что не могу быть счастлив сам, так как, не похитив у другого его счастье, я получу право похитить у него жизнь. Я воспользуюсь своим правом, сударыня, хотя бы для этого мне пришлось пожертвовать собственной жизнью я убью его убью из страха что иначе вы навеки останетесь в рабстве и что ваше рабство вынудит вас и впредь делать несчастными хороших людей которые вас полюбят бюсси произнес эти слова с большим волнением диана прочла в его сверкающем и честном взоре что решение его твердо она поняла он сделает то что сказал его слова без всяких сомнений притворяться в дела и как апрельские снега тают под лучами солнца так растаяла ее суровость в пламени этого взора благодарю сказала она благодарю мой друг за то что вы лишаете меня выбора это еще одно из проявлений деликатности с вашей стороны вы хотите чтобы уступив вам я не мучилась угрызениями совести а теперь Будете ли вы любить меня до самой смерти, как говорили? Не окажусь ли я просто вашей прихотью? И не заставите ли вы меня однажды горько пожалеть, что я не вняла любви господина де Монсоро? Но нет, я не могу ставить вам условия. Я побеждена, я сдаюсь. Я ваша бюсси, пусть не по закону, но во всяком случае по любви. Оставайтесь, мой друг». «И теперь, когда моя жизнь и ваше одно целое, оберегайте нас!» С этими словами Диана положила одну из своих белоснежных изящных ручек на плечо до и протянула ему другую, которую он с любовью прижал к губам. Диана вся затрепетала от этого поцелуя. Тут послышались легкие шаги Жанны и предупреждающее покашливание, Она принесла целый сноп ранних цветов и, должно быть, самую первую бабочку, осмелившуюся вылупиться из своего шелкового кокона. Это была аталанта с красно-черными крыльями. Сплетенные руки инстинктивно разъединились. Жанна заметила это движение. «Простите, дорогие друзья, что я вам помешала», — сказала она. «Но нам пора вернуться домой» если мы не хотим, чтобы за нами пришли суда. Господин граф, возвращайтесь, пожалуйста, к вашему замечательному коню, который делает четыре лье за полчаса, а нам предоставьте возможность пройти как можно медленнее те сто пятьдесят шагов, что отделяют нас от дома, ибо, я предполагаю, нам есть о чем поговорить. Проклятие! Вот что вы теряете из-за вашего упрямства, господин Дебюсси! Во-первых, обед в замке — великолепный обед, особенно для человека, который скакал на лошади и перелезал через стены. А во-вторых, не меньше сотни веселых шуток, которыми мы с вами обменялись бы, не считая уж обмена взглядами, насмерть поражающими сердце. «Пойдем, Диана!» Жанна взяла подружку за руку и легонько увлекла за собой. Бюсси с улыбкой смотрел на молодых женщин. Диана, еще не успевшая повернуться к нему спиной, протянула ему руку. Молодой человек приблизился. «И вы мне больше ничего не скажете?» «До завтра», — ответила Диана. «Разве мы не договорились?» «Только до завтра?» «До завтра и до конца жизни!» Бесси не мог удержать радостного восклицания. Он прижался губами к руке Дианы, а затем, бросив последнее «до свидания» обеим, удалился, вернее, убежал. Ему пришлось сделать над собой большое усилие, чтобы расстаться с той, с которой он так долго не чаял соединиться. Диана смотрела ему вслед, пока он не скрылся в глубине лесосеки, и, удерживая подругу за руку, прислушиваясь, пока звук его шагов не замер в кустарниках. «Ну а теперь», — сказала Жанна, когда Бюсси исчез окончательно, «не хочешь ли ты немного поговорить со мной, Диана?» «О, да», — сказала молодая женщина, вздрогнув, словно голос подруги пробудил ее от грез. «Я слушаю тебя». «Так вот, завтра...» Я отправляюсь на охоту с Сен-Люком и твоим отцом. Как? Ты оставишь меня одну в замке?» «Послушай, дорогая моя», — сказала Жанна, «у меня тоже свои нравственные убеждения, и есть вещи, которые я не могу себе позволить». «О, Жанна!» — вскричала госпожа де Монсоро бледнее. «Как ты можешь говорить так жестоко со мной, твоим другом?» «Дружба дружбой» произнесла госпожа де Сен люк с прежней невозмутимостью. «Но я не могу продолжать так». «Я думала, ты меня любишь, Жанна, а ты разрываешь мне сердце», сказала молодая женщина со слезами на глазах. «Не можешь продолжать, — говоришь ты. Что же ты не можешь продолжать, скажи?» «Продолжать», — шепнула Жанна на ухо своей подруги. «Продолжать мешать вам, бедные вы мои влюбленные». Мешать вам любить друг друга в полное удовольствие. Диана прижала к груди залившуюся смехом молодую женщину и покрыла поцелуями ее сияющее лицо. Она еще не успела разомкнуть свои объятия, как послышались звуки охотничьих рогов. «Пойдем, нас зовут», — сказала Жанна. Бедный сын Люк в нетерпении. «Пожалей его, как я жалею влюбленного» в светло-коричневом комзоле.